Даже многие годы спустя Вебер точно помнил, когда в его жизни появился синдром Капгра. Дата в дневнике гласила «Пятница, 31 мая 2002 года, 13.00. Кавана, ресторан на Юнион-сквер». Первые экземпляры страны неожиданных открытий только вышли из печати, и редактор Вебера хотел отпраздновать радостное событие но публикации для Вебера больше не были в новинку. Все-таки уже третья книга, двухчасовая поездка на поезде из Стоуни-Брука, являлась скорее обязанностью, чем волнительным путешествием. Но Боб Кавана хотел встретиться, и все тут. «Я просто на седьмом небе», — сказал молодой редактор. Журнал, поближе викли назвал книгу Вебера «невероятным путешествием по закоулкам человеческого разума» записанном мудрецом «Рассвете сил». Наверняка выражение «невероятное путешествие» еще долго будет высмеиваться в медицинских кругах. Веберу так и не простили успеха предыдущих книг, а фраза «в «Рассвете сил»» и вовсе угнетала. Получалось, что впереди его ждет только закат, упадок. Вебер вышел из здания Пенсильванского вокзала и резвой походкой направился на площадь Юнион-сквер. Идти навстречу он совсем не хотел, но утешал себя тем, что хотя бы разомнется. К пространству города он так и не привык. Тени сбивали с толку так же, как и 8 месяцев назад. И парк, как клочок неба, там, где его быть не должно. В последний раз Вебер прилежал в город ранней весной, и тогда его здорово испугало урбанистическое световое шоу. Прожекторы прорезали светом воздух, и выглядел городской пейзаж так, будто сошел со страниц его вышедшей книги о фантомных конечностях. Образы, угасавшие уже как три четверти года, снова вспыхнули в голове. Но нынешнее невероятное утро было настоящим, а все, что было до, — ложным сном. Вебер шагал на юг по невыносимо обыденным улицам, думая, что ничего не потеряет, если больше никогда в жизни сюда не вернется. Зайдя в ресторан, он стоически перенёс крепкие объятия Боба Кавана. Редактор едва сдержал ухмылку. Сказал же, не стоит наряжаться. Фебер развёл руками. «Так я разве при параде?» «Как всегда в своём репертуаре. Нужно сделать отдельное подарочное издание с вашими фотографиями в Сепии. Лащёный нейробиолог, модник научного сообщества. Не преувеличивайте» или что все очень плохо? Нет, что вы? выглядите превосходно и чуть старомодно. За обедом Кавана прямо-таки источал очарование. Он пересказал выбору последние новости и рассказал, как тепло приняли европейские агенты в страну неожиданных открытий. Ваша самая успешная работа, Джеральд, я уверен. «Боб, мне не нужны рекорды. Они пришли к обсуждению актуальных сплетен книгопечатного бизнеса. За чашкой совершенно бесплатного капучино Кавана наконец сказал, «Итак, довольно любезностей. скрывать карты, приятель». Последний раз Вебер играл в «Блэк Джек» 33 года назад на первом курсе колледжа в Колумбусе. Тогда он учил игре Сильви. Она предложила сыграть на секс. Хорошее предложение, все выигрыше Но в стратегическом плане все-таки провальное. Про карты они в итоге моментально забыли. Ничего нового, Боб. Хочу написать что-нибудь про память. Кавана оживился. Альцгеймер? Из этой области? Стареющее население, снижение когнитивных функций — популярная тема. Нет, не о потере памяти. Хочу написать о том, как люди помнят. Интересно, великолепно, я бы сказал. Как улучшить память за 52 недели? нет «Постойте, у кого есть столько времени? Как насчет за 10 дней?» «Краткий обзор современных исследований. Что известно о процессах в гиппокампе?» «А, понял. Наверное, видно, как гаснут долларовые символы в моих глазах, да?» «Вы хороший парень, Роберт. Спорное заявление. А вот редактор я просто потрясающий». Потянувшись к чеку, Кавана спросил. «Ну, хотя бы главу про медикаментозную стимуляцию мозга добавите?» Позже, когда Вебер, вернувшись на Пенсильванский вокзал, ждал поезда до Стоуни-Брук под табло отправления, ему радостно помахал рукой мужчина в потрепанном синем жилете и заляпанных жиром вельветовых брюках. Должно быть журналист, когда-то бравший у него интервью. Вебер давно перестал их запоминать, но, скорее всего, это один из тех читателей, которые не понимают, что рекламные фотографии и телевидение способствуют только одностороннему общению. Стоило таким людям завидеть его седую лысеющую голову, голубой блеск за проблочной оправой, мягкий отеческий изгиб носа и вьющуюся седую бороду, помесь Чарльза Дарвина и Санта-Клауса, как они тут же здоровались с ним, словно с родным безобидным дедулей. Неопрятный мужчина остановился рядом и принялся болтать без умолку, переминаясь ноги на ногу и поглаживая засаленный жилет. Вебера так заинтриговали Тики, что он забыл от страниц. Слова изливались бурным потоком. «Привет, давно не виделись. Помнишь наши маленькое путешествие на запад? втроём ездили. Да, экспедиция мне прямо глаза открыла. Слушай, можешь мне помочь? Нет, деньги не нужны, спасибо. Пока хватает». «Просто скажи, Анжели, что всё неплохо прошло. Пусть будет кем пожелает. Всё нормально, нормально быть теми, кто мы есть. Ну, тебе объяснять не надо, правда ведь. Скажи, я прав». «Вы, безусловно, правы», — ответил Геббер. «Судя по всему, синдром Корсакова. Конфабуляция, вымыслы, заполняющие пробелы в памяти. Истощение вследствие длительного злоупотребления алкоголем. Дефицит витамина b перекроившие реальность. Всю обратную двухчасовую поездку Вебер писал о том, что люди должно быть единственные существа, которые хранят память о событиях, которые никогда не происходили. Правда, он так и не понял, к чему развивал эту тему. Он и сам от чего-то страдал, возможно, печали от завершения карьеры. Долгое время, настолько долгое, что Веберу самому не верилось, Он точно знал, о чем хотел писать. А теперь у него появилось ощущение, что писать больше нечего. Дома никого не оказалось. Сильви еще не вернулась из искателей пути. Он уселся за компьютер и запустил электронную почту, испытывая смесь возбуждения и страха. Прошло немало времени с тех пор, как он проверял ящик. Из всех жителей Северного Юкатана он, наверное, появился в сети последним, И мгновенное цифровое общение его сильно угнетало. Увидев счетчик новых входящих, Вебер вздрогнул. Весь вечер уйдет на то, чтобы все разобрать, и все же внутри вспыхнул детский азарт, словно ему снова было 10 и он заглядывал в мешок с почтой в надежде отыскать поздравительное письмо о победе в конкурсе, про участие, в котором уже и думать забыл. Первая пара писем предлагала изменить размер разных частей тела. Другие рекламировали импортные лекарства от всех мыслимых и немыслимых нехваток. Улучшители настроения таблетки для уверенности «Валюм», «Ксанокс», «Бупропион», «Тадалафил», «Самые низкие цены в мире», далее «Письма от чиновников неспокойных стран в изгнании» представляющихся старыми знакомыми, которые сообщали о причитающейся ему доле от огромных состояний. Среди них затесалось два приглашения на конференцию и просьба организовать еще одно турне авторских чтений. Человек, на письмо которого Бебер перестал отвечать еще несколько месяцев назад, прислал очередное гневное письмо, осуждая богохульство и неверное представление височной доли в книге «Килограммовая бесконечность». Естественно, не обошлось без петиции о помощи на подпись, которую он переслал в научный центр здравоохранения Стоунибрук. Туда же он чуть было не отправил и сообщение из Небраски после того, как прочитал первую строку. «Здравствуйте, мистер Джеральд Вебер. Мой брат недавно попал в ужасную автомобильную аварию. Ужасными авариями Вебер больше не занимался». Вдоволь наслушался истории о поломанных судьбах. С этого момента все оставшееся время он решил посвятить исследованию мозга в полном рассвете сил. Но уже на следующей строке передумал пересылать письмо. С тех пор, как мой брат снова начал говорить, он отказывается меня узнавать. Он знает, что у него есть сестра, и все о ней помнит. Говорит, что я на нее очень похожа, но я не она. Синдром Капгра в результате травмы. Уникальный случай, невероятно редкий. Таких он лично не встречал. Но с подобной этнографией давно решил покончить. Вебер дважды перечитал письмо, распечатал его и снова прочитал на бумаге. Затем отложил в сторону и принялся за черновик новой книги. Ничего в итоге толком не написав, он просмотрел последние книжные сенсации. Взволновавшись, вскочил и пошел на кухню, где зачерпнул ложкой несколько сотен запрещенных калорий прямо из упаковки органического мороженого. После вернулся в кабинет и коротал время в размышлениях, ожидая прихода Сильвии. Настоящий синдром Капгра, возникший в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Вероятность возникновения просто немыслимая. Столь яркий случай ставил под сомнение любое психологическое объяснение этого синдрома и опровергал фундаментальные представления о познании и распознавании, избирательное отвержение ближайшего родственника, несмотря на все представленные доказательства. Вебер принялся перечитывать письмо с былым пристрастием. Еще одна возможность увидеть все самому через редчайшую изо всех мыслимых линз Насколько коварной может быть логика сознания? Сильви вернулась поздно. Она ввалилась в дом, издав наигранный вздох облегчения, но даже в нем слышалось, какое удовольствие она получала от своей работы. «Мужчина, я дома!» — донеслось из коридора. «Дом, милый дом! Куда только я мужа дело!» Он расхаживал на кухне, сжимая за спиной распечатанное письмо. Они поцеловались, нежнее, чем во время игры в «Блэк-Джек» треть века назад. Ведь тогда поцелую не предшествовали годы совместной жизни. «Моногамия», — проговорила Сильвия и уткнулась носом ему в грудь, — «самое захватывающее изобретение человечества». «А как же радиоприемник с будильником?» — возразил Вебер. Она отстранилась и шлепнула его по груди. «Плохой муж». Как там новое здание клуба? Пока никак. Давно надо было переехать в новый офис. Они сравнивали дни. У сильви каждый проходил насыщенно. Искатели пути процветали, отбоя от клиентов не было. сильви не ожидала, что основанный ею три года назад Центр социального обеспечения будет иметь такой успех. Долгие годы она меняла работы, не получая от них никакого удовлетворения. Пока, наконец, не нашла призвание в совершенно неожиданной для себя сфере. Дабы соблюсти конфиденциальность клиентов, она в общих чертах рассказала о самых интересных случаях за день, пока они вместе готовили ризотто с кабачками. К моменту, когда сели ужинать, Твебер не мог припомнить ничего из услышанного. Они принялись за еду, устроившись на барных стульях заподнятой кухонной столешницей, за которой вместе принимали пищу последние 10 лет с тех пор, как дочь уехала учиться в колледж. Он поведал ей об обеде с Кавана, описал страдающего от синдрома корского с Пенсильванского вокзала, подождал, пока они помоют посуду, чтобы упомянуть об электронном письме. Хоть это было и глупо, они прожили вместе очень долго и моментально распознавали наигранный, непринужденный тон и попытку приуменьшить значимость события. Так что сильви сразу заподозрила неладное. «Ты разве не решил писать книгу про воспоминания и покончить с...» Выглядела она встревоженно. Или, возможно, ему из-за нервов так показалось. Он поднял воздух ладонь с зажатым кухонным полотенцем, прежде чем она успела повторить все его недавние аргументы. «Ты права, сильви Не стоит мне снова зацикливаться на...» Она прищурилась и слегка улыбнулась. «Так нечестно, муженек. Дело не в том, права я или нет». «Да-да, конечно. Ты абсолютно...» то есть Она рассмеялась и покачала головой. Он обмотал полотенце вокруг шеи, как профессиональный боксер в перерыве между раундами. «Сейчас речь о том, что тяготило последние несколько месяцев меня. А именно, что мне делать дальше?» «Господи, ты говоришь, как завязавший наркоман, ощутивший нестерпимую тягу к кокаину». Кому как ни Сильве об этом не знать, она проработала в Бруклинском реабилитационном центре почти 10 лет, прежде чем сбежала, чтобы спасти себя и основать искателей пути. Она бросила на него взгляд, полный скепсиса и доверия, и Вебер снова ощутил себя так, как всегда чувствовал в тяжелые моменты их отношений словно не заслужил ее безграничного понимания, выработанного за годы работы в социальных службах. «Так в чем проблема? Ты никому и ничем не обязан. Всегда можешь изменить свое мнение. Тебя эта тема все еще интересует? Откуда чувство вины тогда?» Она наклонилась ближе и вытащила из его бороды рисинку из ризотто. «Мужчина, не беспокойтесь, я никому ничего не скажу». Она усмехнулась. «Широкой публике не обязательно знать, что ты сам не знаешь, что у тебя на уме». Он застонал и вытащил сложенную распечатку из кармана мятых брюк, щелкнул по нарушившему душевный покой листку ногтями правой руки, протянул его Сильве, словно пытался оправдаться. «Кабгра, вызванной травмой, представляешь?» Сильве улыбнулась. «И когда с ним встречаешься? Когда он сможет приехать?» — В этом-то как раз и дело. авария серьезны. Как я понимаю, он сильно пострадал. — Значит, они хотят, чтобы ты сам к ним приехал. Не то чтобы я... Неожиданно как-то... Нужно ведь куда-то тратить деньги, отложенные на путешествие Да и при личной встрече будет лучше всего изучить его случай. Но, возможно, ты права. Сильвера раздраженно зарычала. — Дорогой, мы... «Только что это обсудили!» «Я серьезно, я не уверен». «Отправиться через полконтинента ради безвозмездной консультации?» «Все инструменты с собой взять не смогу, да и путешествие в наше время...» «Такая морока!» На досмотре перед посадкой чуть ли не до гола раздевает. «Постой, разве не на все воля турменеджера?» Он поморщился и кивнул. «Турменеджера! Вот и все, что осталось в них от религиозного воспитания». «Конечно, и все же мне кажется, что моя исследовательская работа подошла к концу. Хочется передышки, сильви Остаться дома, написать маленькую безобидную научно-публицистическую книжку. Управлять лабораторией, может, даже на лодке плавать. В общем, тихой домашней жизни желаю». «Вот такой, значит, план отхода у моего 50-летнего муженька. Проводить больше времени с женой». «Боюсь, это самая жена про тебя в последнее время совсем забыла. Так что хватит разъездов». В ее глазах загорелись веселые огоньки. «Ага, так и знала». Он покачал головой, удивленный своей реакцией. Сильви протянул руку и погладил его по лысине. Ее давний ритуал на удачу. «Знаешь», — произнес он, — «я правда думал, что к данному этапу жизни обрету достаточно самообладания». «Одна из главных задач мозга — скрывать свои процессы от нас самих», — процитировала Сильви. «О, как! Звучит! Откуда цитата?» «Вспоминай». «Ах, люди!» — Вебер потер виски. «Те еще создания», — согласилась Сильви. «И жить с ними не выходит, и подвергнуть их вивисекции нельзя. Итак, что же тебя так зацепило в этой конкретной особи? Работа Сильви — уговорить его сделать то, на что он уже решился». Мужчина узнает свою сестру, но не доверяет узнаванию. В остальном он, судя по всему, ведет себя разумно и не имеет других когнитивных нарушений. Она тихо присвистнула, несмотря на то, что за всю жизнь наслушалась немало его необычайных историй. Есть в этом что-то зигмундовское. Определенно, и все же синдром — явно результат травмы. Вот что делает этот случай исключительным. Он может стать мостиком между двумя совершенно разными парадигмами мышления, поскольку полностью не может быть объяснен ни одной, ни второй. И ты бы хотел засвидетельствовать его перед тем, как умрешь? Ха, зачем же так мрачно? Сестра пациента читала мои работы и считает, что врачи не осознают полную картину. Разве в Небраске нет неврологов? Вряд ли они вообще встречали синдром Капгра где-то, кроме как в медицинских текстах а там он обычно описывается как признак шизофрении или болезни Альцгеймера. Вебер снял с шеи кухонное полотенце и вытер два винных бокала. «Сестра просит меня о помощи». Сильвия изучающе посмотрела на него и сказала, «Ты же именно с такими людьми и зарекался работать?» «Вообще синдромы ошибочной идентификации могут многое рассказать о памяти». «Как это?» Ему всегда нравилось, когда она так спрашивала. При синдроме Капгра человек верит, что его близких подменили реалистичными роботами, двойниками или инопланетянами. Всех других людей больной идентифицирует верно. Лица любимых больной помнит но вот чувств они не вызывает Отсутствие эмоционального отклика пересиливает рациональные сигналы памяти. Или же можно сказать, что разум порождает очень продуманное, но необоснованное объяснение, дабы объяснить нехватку эмоций. Логика полагается на чувства. Сильвия усмехнулась. Сенсация, мужчина-ученый подтверждает очевидный факт. Что сказать, милый? Отправляйся в путешествие. На мир погляди. Что тебя останавливает? Ты не будешь возражать, если я уеду на пару дней? Ты же знаешь, у меня сейчас полный завал. Будет время решить накопившиеся дела. И давай наше сегодняшнее киносвидание отменим. К завтрашнему дню мне надо просмотреть детские обследования на ВИЧ. И ты не перестанешь меня уважать, если я не сдержу своего слова?» Она перевела взгляд от пустой раковины и испуганно уставилась на него. «Не сдержишь слово Ох, мой бедный муженек! Мы ведь про твое призвание говорим, о деле всей твоей жизни». Они снова поцеловались. Удивительно, как много было в этом жесте даже спустя три десятилетия. Он отвел пряди ее волос цвета кофе за ухо и коснулся лба. Волосы Сильвии стали тоньше, чем в колледже, когда они только познакомились. Она была безумно привлекательной. Но теперь, когда, наконец, обрела душевный покой, он находил ее очаровательной. Очаровательной и седой. Она подняла на него любопытный искренний взгляд. "Спасибо", сказал он. "Но как пережить чертов досмотр в аэропорту? Остаётся только уповать на тур-менеджера. Он для этого и существует".